Виктория Токарева Казино. Рассказы. Москва. Издательство АСТ. 2003 год. Читает Татьяна Ненарукова. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь.